Он оглянулся на миланских спекулянтов, но их уже не было. «Ты потерял быстроту реакции», — подумал он. «Смотри, еще попадешься кому-нибудь в лапы. Может, даже почтенному Пачарди». «Сколько с меня?» — сухо спросил он бармена. Итальянец назвал сумму, поглядывая на него своими умными глазами. Теперь они больше не смеялись, хотя от них по-прежнему разбегались веселые морщинки. «Надеюсь, что у него все в порядке», — — думал бармен. — Дай бог, или кто там еще есть, чтобы с ним не стряслось никакой беды. — До свидания, полковник, — сказал он. — Чао, — ответил полковник. — Джексон, мы сейчас пойдем по длинной эстакаде прямо на север, туда, где пришвартованы маленькие моторки. Их тут покрывают лаком. А вот и носильщик с нашими чемоданами. Придется дать ему отнести вещи, у них тут такое правило. — Слушаюсь, господин полковник. сказал Джексон. Оба, не оглядываясь, вышли из бара. На пристани полковник заплатил человеку, который поднес их чемоданы и стал высматривать знакомого лодочника. Он не узнал человека в первой моторке, но тот сказал «День добрый, полковник. Сейчас моя очередь». «Сколько до да гритти?» «Вы же знаете, не хуже моего, полковник. Мы не торгуемся, такса у нас постоянная». «Какая же это такса?» «Три лир. Мы можем поехать на пароходике за 60. «Вот и езжайте», — сказал пожилой лодочник с красным, но добродушным лицом. «До самого Грити он вас не довезет. Вы сойдете на пристани за Гарри и можете позвонить оттуда, чтобы прислали за вашими чемоданами». «Что я куплю на дерьмовые три с половиной тысячи? А он славный старик». «Хотите, я пошлю с вами вон того человека?» Лодочник показал на дряхлого старика, которого на пристани гоняли по всяким поручениям. Он всегда был готов оказать непрошенную помощь, подсадить или ссадить под локоток пассажира, который в этом совсем не нуждался. А потом с поклонами стоял, протягивая старую фетровую шляпу. «Он сведет вас на пароходик. Следующий отходит через двадцать минут». «Черт с ним!» — сказал полковник. «Отвезите нас сами, догрите». «С удовольствием!» Полковник и Джексон спустились в лодку, похожую на гоночный катер. Она сияла лаком, была любовно надраена и оснащена крошечным двигателем «Фиат». Он явно отслужил свой век на машине какого-нибудь провинциального доктора, был куплен на свалке автомобильного старья. Что-что, а эти кладбища механических ископаемых теперь найдешь возле любого населенного пункта. Переделан и переоборудован для новой жизни на каналах Венеции. «Мотор хорошо работает?» — спросил полковник. Он слышал, как мотор чихает, словно подбитый танк или самоходное орудие. Только звук был гораздо слабее, потому что силёнок у него было меньше. «Да, так себе», — признался лодочник, помахав свободной рукой. «Вам бы надо достать маленькую модель «Универсал». Самый надежный и самый легкий морской двигатель, какой я знаю». «Мало ли что мне надо достать», — сказал лодочник. «Может, год выдастся хороший. Дай это бог. Из Милана на Лиду приезжает много песцикани играть в рулетку. Но ну, разве кто захочет сесть в эту лодку во второй раз? А лодка хорошая, прочная, удобная. Конечно, нет у нее такой красоты, как у гондолы, но ей нужен мотор». «Постараюсь достать вам мотор с Виллиса. Из тех, что были списаны, вы сможете его перебрать?» «Чего зря говорить?» — сказал лодочник. «Разве это возможно? Я и думать об этом не хочу». «Почему же?» — сказал полковник. «Я знаю, что говорю». «И не шутите?» «Нисколько. Правда, голову на отрез не дам. Но постараюсь. У вас много детей?» «Шестеро. Два мальчика и четыре девочки». «Видно, вы не очень-то верили в фашистскую власть. Всего шестеро». «А я и не верил. Вы мне голову не морочьте. — сказал полковник. — Ничего удивительного, если вы в нее верили. Думаете, теперь, когда мы победили, я вас стану этим попрекать? — Ну вот мы и проехали самую унылую часть канала. Она тянется от Пьецали Рома до Кафаскари. Впрочем, и тут нет ничего унылого, — подумал полковник. Нельзя же, чтобы повсюду были одни дворцы и церкви. А вот здесь уж никак не уныло. Он поглядел направо. по правому борту, поправил он себе, ведь мы на судне